Глава вторая. Когда сильно ударяешься головой, бывает такое ощущение, что все тело пронзает мощный разряд тока. То же самое я почувствовала, когда в комнату вошел Максим. Господи, как же он стал похож на Игната. На секунду мне показалось, что это он. Это было страшное, до жути болезненное чувство, когда до смерти желаешь того, что невозможно. Я не могла даже смотреть на брата любимого. Тот жив, в то время как Игнат погиб. Если бы не его безумная одержимость найти Макса, он бы ни за что не сел в тот проклятый самолет. Выскользнула из гостиной с трудом передвигаться на ватных ногах и зажала уши трясущимися руками, чтобы не слышать душераздирающий крик его мамы. Пошатываясь, преодолела несколько ступенек и опустилась на них, вцепившись зубами в кисть, пытаясь заглушить врывающиеся из груди отчаяние. отчаяния. Всего лишь несколько часов назад я отдала любимого земле. Как же это больно. Боже, как больно. Когда Макс сбежал из клиники, я наивно верила, что все наладится. И действительно, поначалу так и было. Однако в глубине души я понимала, что Игнат только и ждет, когда вернется брат. А тот не возвращался. Год, полтора, два. И тогда нашей сказке пришел конец. Моей сказке. Муж, сломя голову, бросился на поиски Максима. Это стало какой-то одержимостью. Он знал, что брата нет в России, но как только ему сообщали, что Макса видели в каком-нибудь городе за границей, Игнат Галопом мчался туда. И я молчала, понимая, что его родители переживают за сына. Да и он не находит себе места от неизвестности. Поначалу я надеялась, что муж не найдет брата, ибо знала, если Макс вернется в нашу жизнь снова, начнется кавардак. Ведь он по-другому не может. Но когда эти поиски перетекли в долгие месяцы, стала молиться, чтобы Максим поскорее нашелся. И видит Бог. Все это время я упорно давила в себе бушующий протест. Бесконечная гонка стала невыносимой. Муж просто изводил себя нескончаемыми поездками, из которых возвращался сам не свой. А я все ждала, когда уже наконец-то услышу от него хорошую новость о том, что ему удалось разыскать брата. Или наоборот, что Игнат отказался от поисков, ибо понял простую истину. Макс не хочет, чтобы его нашли. Порой я смотрела на мужа, и мне начало казаться, что ему нравится эта бесконечная гонка, словно это стало для него своеобразной, нездоровой игрой, каким-то безумным ритуалом. А каково было мне? Засыпая в очередной раз в пустой квартире, в холодной постели. Да я сходила с ума от одиночества. Мне до тряски в теле хотелось обнять мужа, положить голову на его грудь и заснуть. Но не могла этого сделать, потому что тот в который раз за месяц улетел за границу. Как же это сковало! Эта пытка была невносима, жаждала устроить скандал, как только Игнат вернется. Однако при долгожданной встрече устало млела в его руках. И все по новому кругу. Он уезжал... А я в негодовании кусала кулаки, порой срываясь, устраивала истерику, которую не видел никто, кроме меня. Десятки раз пыталась до него достучаться, но Игнат словно оглох и ослеп. Он не слышал и не видел ничего. «Игнат, когда это закончится?» «Солнышко, ну потерпи еще немного, я уже очень близко», шептал муж, крепко прижимая меня к себе. «В который раз ты мне это говоришь? В этот раз я действительно близко». Я устала, ты не представляешь, как я скучаю. И я скучаю, безумно маленькая моя, а еще больше тебя люблю. И я забывала обо всем на свете, утопая в его объятиях. Он целовал, так что у меня отнимался копчик, а тело дрожало от желания. В такие моменты мне казалось, что я готова ждать сколько угодно. Но только разум прояснялся, снова злилась на него. В один прекрасный день, при очередном отсутствии мужа, я узнала, что жду ребёнка. Моему счастью не было предела, и почему-то думала, что это всё изменит. Как же сильно я тогда в это верила. Игнат был рад не меньше меня. Помню, он носился по квартире с криками «Ура, я стану папой!», а потом целовал живот, которого ещё и в помине не было, нашёптывая. «Спасибо, родная, я так сильно тебя люблю». И всё было прекрасно. Я решила, что поиски окончены, и муж больше никуда не поедет. Ведь ребенок — это самое важное. Правда? Но все мои надежды разрушил один звонок. Один единственный звонок. Игнат ринулся в путь без оглядки. Я снова молча отпустила, а когда за ним закрылась дверь, ревела несколько часов на взрыв. Впервые в жизни, чувствуя себя настолько беспомощной, никому не нужной, второстепенной, незначительной, Когда родился малыш, мы были безгранично счастливы. Казалось, на свете нет ничего важнее нашего сыночка. Всё вокруг заиграло новыми красками. Я будто заново возродилась. Только это длилось недолго. Спустя месяц Игнат снова уехал. В тот день я впервые закатила настоящий скандал. Сказала, что это в последний раз, иначе я уйду от него. Как же мне тогда было горько. Прижимало к груди крохотное создание — от нежности к которому сходила с ума и захлебывалась слезами. Я никогда не хотела быть истеричной стервой, вечно выедающей мозг мужу, и все время молчала, потому что любила до безумия. Но рождение сына изменило все. Я хотела просто, чтобы мы все были вместе, лишь эту малость и больше ничего. Игнат вернулся опять ни с чем, и через два месяца вновь собрался в путь. Своим поступком он просто вырвал мне сердце, Прекрасно понимая это, я рыдала при нём, чего не позволяла себе раньше, чуть ли не на коленях умоляла остаться, но он не слышал меня, лишь успокаивал, говоря, что очень любит и скоро вернётся. «Пойми и ты меня, я должен найти брата, все эти годы меня гложет вина». «Нет, нет и нет!» — кричала я сорвавшимся голосом. «Я не собираюсь тебя больше понимать». «Три года, Игнат, три года я молчала, отпуская тебя непонятно куда, но впервые запрещаю тебе ехать. Ты слышишь меня? Я запрещаю тебе уезжать». «Женечка, я не могу иначе». «Замолчи. У тебя есть я и Кирюша, есть родители. Что еще нужно? Неужели ты не рад нашему сыну? Он появился на этот свет, чтобы видеть твое равнодушие?» «Что ты такое говоришь, девочка моя?» — обнял преодолеваемое сопротивление а во мне все еще тлела надежда, что в этот раз он останется ради нас. Я люблю вас больше всего на свете, но найти Макса — мой долг. Убил. Просто убил несколькими словами. Разрушил все до основания в один миг. «А, Господи!» Вырвалась из его рук, как ошпаренная, и закричала, теряя голос от боли. «Я не могу так больше! Не могу! Если ты сейчас уйдешь, можешь к нам не возвращаться. Я не собираюсь больше изводить себя. Или ты остаёшься с нами, или дальше гоняйся непонятно за кем, но без нас. Я сейчас говорю так не сгоряча. Это моё решение, которое созревало во мне очень долго. Теперь тебе придётся выбирать, что для тебя важнее. Он ушёл, разрубив моё сердце пополам, доказав, что мы для него всегда будем на втором плане. Как же мне тогда было плохо. Смотрела на сына, чувствуя всепоглощающую обиду за него. Он такой маленький и чудесный но не настолько важен отцу, чтобы удержать. Возможно, каждая женщина когда-то ощущала себя ненужной, но для меня это чувство оказалось губительным. Настолько, что уничтожило всё. Господи, как же я жалею, что не удержала Игната. Нужно было встать в дверях с Кириллом на руках и просто не отпускать. Валяться в ногах, падать в обморок, всё что угодно, но не позволять уйти. Его отец позвонил мне спустя три часа и попросил срочно приехать. И я примчалась, переполненная волнением, сразу же почувствовала что-то нехорошее. Непонятный страх закружился внутри смерчем. Я бы простила ему все, ждала бы всю жизнь, отпуская хоть каждый день, только бы он вернулся ко мне, только вернулся живой. Мне так больно. Эта невыносимая боль везде. Она застряла в сердце, ковыряет мозг, разрывает душу. Жуткая агония ежесекундно пронзает каждую клетку моего тела. Я не в состоянии это вынести. Я не могу. Схватилась руками за лестничные перила и прижалась к ним головой, плача без голоса, потому что просто не могла закричать. Рыдания рвали глотку, сжимали горло, не давая дышать. Хрипела, раскрыв рот, заливаясь слезами. Его нет. Боже, его больше нет. Невыносимо. Душераздирающе. Страшно. Я больше не смогу сказать ему, как сильно люблю. А ведь мы даже не попрощались. Как же убийственно хранить любимого в закрытом гробу. Как же горько, что нельзя взглянуть напоследок. Как я смогу его отпустить?»